Эпилог. Лишь из могилы не бывает выхода. Мы сидели в переоборудованном подкомандный центр помещений. Мы это, я, Ларс, Рига, Дук, доктор Ланг, Дик, Лейла, умастившиеся на моих коленях. После того, как она выползла из реаниматора, напрочь отказалась отходить от меня. Теперь я везде с двумя сопровождающими, Рурхом и Лейлой. Ларс, в принципе, перед боем с арварскими разведчиками старался быть поблизости от меня, обучал владению псионикой но ну, а Лейла, когда увидела меня живым и даже без ранений, заявила, что не хочет больше валяться в реаниматоре, пока муж шляется неизвестно где. Вот так я и стал снова женатым. Не то чтобы был против, даже наоборот. Мне самому гораздо спокойнее, когда Лейла рядом. После нашего с Ларсом возвращения с капитаном Арварского крейсера, который оказался похищенным земли в 42-м году офицером вермахта, начались переговоры с неприятельским десантом. Немного поторговавшись, они все-таки оказались так же, как и мы, без средств передвижения. Корабль я качественно превратил в груду высокотехнологического мусора. Десантники согласились на наши условия прекращения бойни. Они сдавали все оружие. Мы же предоставляли жилые помещения. Бои закончились сутки назад. А в данный момент решался вопрос дальнейших действий. Дуг протянул руку к столу и взял чашку с чаем. Местные называли его Райк. Но мне он напоминал чай и, сделав глоток, начал излагать свои мысли. Положение тяжелое, даже, думаю, критическое. При обороне от десанта «Арварсов» уничтожен два из трех реакторов, у нас снова энергетический кризис. Да, удалось принудить противника к сдаче, но это привело лишь к тому, что у нас появились новые постояльцы. Лично я не вижу выхода. Попробовать отремонтировать крейсер можно, но лететь некуда. Порой посещают мысли, что лучше пустить в разнос реактора и сгореть во вспышке аннигиляции, чем каждый день ждать, когда исчезнет энергия или кончится воздух. Мы заперты в металлической банке. «Кто может предложить идеи, говорите». Закончив, полковник сел на свое место и уставился в только ему видимую точку. В командном центре чувствовалось огромное напряжение. Здесь все были битыми жизнью волками, поэтому реально оценивали ситуацию, и каждый думал так же, как и Дуг. Молчание затягивалось. Что ж, если никто больше не желает, придется брать все в свои руки. Главное, чтобы не убили. Укусив Лейлу за ухо, но ну, не мог удержаться, аккуратно снял ее со своих колен и поднялся из нагретого моей задницы кресла. Стоя, удобнее доносить мысль. Значит, все думают так же, как и уважаемый полковник Эльмахаон. Я задал вопросы, дождавшись ответных кивков присутствующих, только Ларс и Лейла отрицательно покачали головой, продолжил. Так вот, я подыхать не собираюсь и вам не советую. За то время, пока вы разбирались с нашими соседями, я переговорил с капитаном командором Штейном. Это, если кто не знает, командир арварского рейдера. Их экипаж состоит сплошь из бывших рабов. Их набирали для особо опасных операций, за что перевели в категорию «свободных». Могу сказать следующее. Он предложил своим экипажам вылиться в наши ряды и организовать независимый отряд наемников или найти какую-нибудь планетку и осесть там. Ну и планы можно вместе будет обсудить. Одобрение своих бойцов он уже получил. Предвосхищая ваши вопросы о транспорте, я попросил Керкова вместе с парой наших инженеров пробежался до крейсера. Вердикт положительный. Обещают, что если больше не придется воевать в ближайшее время, то корабль ведут строй за неделю. Так что транспорт у нас есть, люди есть. Осталось решить, как мы будем жить дальше. Я видел, как у людей зажигается в глазах огонек надежды. Пусть слабый, но уже не безысходность, поэтому продолжил. Мое предложение следующее. Я не великий стратег, поэтому считаю, нужно ремонтировать крейсер и вылетать на разведку в сторону Содружества. Кто его знает, что там произошло за полгода. Арвардс тоже не в курсе, давно в рейде. Ресурсов на нашем обломке на пару лет хватит. Но начнем мы, я думаю, с того, что наведем порядок и назначим или выберем одного главу. Сейчас мы решаем вопросы советом, так дело не пойдет. Рано или поздно мнения разойдутся, и тогда анархия и потери остатков управления. А ведь помимо нас есть еще несколько тысяч человек. На должность командующего со своей стороны предлагаю дико. Последние события показали, он сможет навести порядок в критической ситуации. Как мне рассказали, именно он руководил обороной. Закончив свою несколько сумбурную речь, но ни разу я не оратор, пошёл к своему креслу и снова упал в него, усадив Лейлу обратно. Я не стал говорить, что уже выучил базы по пилотированию. Если они сдадутся, то выкраду курьер. Знаю, в спецхране есть небольшой двухместный корабль, корвану в Содружество, да в ту же Арварскую империю. Думаю, не пропаду. Мне нужно найти землю. Там ждет мама. Я вновь стоял на обшивке станции смотрел в глубину космоса. Тогда, после моего спича в командном центре, развернулась жаркая словесная баталия. Узнав, что транспорт у нас появился, все начали сыпать разными предложениями. Кто-то даже подал идею уходить вглубь территории пауков, но она была отвергнута, как несостоятельная. В итоге решили присмотреть какую-нибудь пиратскую станцию, их много во фронтире. Поэтому завтра отремонтированный, как обещали инженеры, крейсер уходит в разведку искать новое местожительство для остатков легиона. Командующим выбрали, как я и рассчитывал, лейтенанта Унгрна. Я же лечу в первый рейс. Лейла, естественно, со мной, так же, как и Ларс. Но сейчас я стоял и смотрел на звезды. Где-то среди них есть наше солнце, вокруг которого несется планета, третья по счету. Там у меня осталась старенькая мать, и я должен вернуться. Первый шаг сделан. Мам, ты, главное, дождись. Б. Домик на окраине. Татьяна Петровна провела рукой по фотографии сына, пропавшего полтора года назад. Поехав в гости к сослуживцу, и исчез. Не нашли ни живого, ни мертвого, как в воду канул. Но она верила, сын обязательно вернется». Он у нее отставной военный, как и муж, погибший в Карабахе. Сколько раз она вот так ждала своего Витеньку из командировки, не перечесть. Он всегда возвращался. Каждый раз болело сердце, но всегда с войны приезжал живым. А тут поехал в гости и нет. По щекам побежали слезы. Промокнув их платочком, Татьяна Петровна Бегунова брала фотографию обратно в ящик комода и пошла кормить собаку. Тоже сын привез, чтобы ей скучно не было. Слезы нет-нет, но все же катились из глаз – но своим материнским сердцем она верила. Сын жив, с ним что-то случилось, но он жив. Каждый день она убиралась в доме и готовила любимый Витей борщ со сметаной, и все ждала, ждала. Только мама будет ждать вечно. Юрий Москаленко, Алекс Нагорный, Михаил Тихонов. Падение в небо. Текст читал «Пожилой ксеноморф». Ноябрь 2019 -го.